Глава 34. Но вы ведь умерли? проговорила потрясенная Джейн. Женщина устало усмехнулась. Что ж, такова легенда? Джозефина считает вас погибшей. Так я велела ей говорить. Но, к сожалению, ей верят не все. Подойдя к лампе, Медея выключила ее, и комната погрузилась во мрак. Тогда она подошла к окну и посмотрела в щель между шторами. Джейн поглядела на фроста. — Вернее, на силуэт, вырисовывавшись рядом с ней во мраке. — Как ты нашел ее? — прошептал Рицоли. — Это не я, — ответил Барри. — Это Медея нашла меня. Но поговорить она хотела именно с тобой. А когда обнаружила, что ты в Мэни, она отыскала мой номер. — Почему ты не сказал мне об этом по телефону? — Это я ему не позволила, — призналась Медея, по-прежнему стоявшая к ним спиной и смотревшая на улицу, то, что я вам расскажу, не должно выйти за пределы этой комнаты. Нельзя рассказывать об этом вашим коллегам и даже шепотом. Только так я смогу оставаться мертвой. Только так. Тари Джозефина получит возможность жить нормальной жизнью. Даже во мраке Джейн видела очертание шторы, которую Медея сжимала в руке. — Дочь — самая главная для меня, — тихо добавила женщина. — Тогда почему же вы ее бросили? — удивилась Джейн. Медея обернулась к ней лицом. Я ее не бросала. «Если бы я знала, что происходит, я приехала бы еще несколько недель назад. Если бы вы знали... Насколько я понимаю, она уже много лет живет сама по себе, а вас в помине не было. Мне пришлось держаться от нее подальше. Почему? Потому что быть со мной рядом для нее смерти подобно». Медея снова повернулась к окну. «Джозефина тут ни при чем. Для них она просто орудие. Способ выманить меня из укрытия. Ему нужна только я. Может, вы все-таки объяснитесь?» Вздохнув, Медея опустилась в стоявшее у окна кресло. Она казалась бестелесной тенью, тихим голосом во тьме. «Сейчас я расскажу вам одну историю», — начала она, — «о девушке, связавшейся с дряным парнем». А девушке, которая была настолько наивна, что не смогла отличить нежную страсть от... Она запнулась пагубной одержимости. Это вы о себе? Да. И кто же этот парень? Брэдли Роуз. Мидея нервно выдохнула, и ее темный силуэт на фоне кресла, казалось, уменьшился, словно свернулся в попытке защититься. Мне было всего двадцать. Что девушка может знать в таком возрасте? Я впервые была за границей, на первых в жизни раскопках. В пустыне все было другим, небо казалось более синим, а краски более яркими. И когда тебе улыбается скромный мальчик, когда он оставляет тебе маленькие подарки, кажется, что ты влюблена. Вы были в Египте с Кимбалом Роузом. Медея кивнула, поиски комбиза. Когда мне предложили поехать, я тут же согласилась, как и десятки других студентов. Как мы оказались в западной пустыне, воплощая свою мечту. Днем копали, а ночью спали в палатках. Я никогда в жизни не видела столько звезд, столько прекрасных звезд. Она помолчала. В таком месте любой может влюбиться. А я была обычной девчонкой из Индио, готовой, наконец-то, начать жить. И тут появился Брэдли, сын самого Кимбала Роуза, умный, тихий и скромный. В застенчивых мужчинах есть нечто, из-за чего их считают безобидными, но он таким не был. Я не знала, кем он был на самом деле. Сначала я многого не понимала, а потом было поздно. Кем он оказался? Чудовищем. Медея подняла голову во тьме. Сперва я этого не замечала. Я видела только мальчика, который глядел на меня с обожанием и говорил со мной о том, что мы оба больше всего любили. Он стал преподносить мне маленькие подарки. Мы вместе работали на раскопе, вместе ели. В один прекрасный момент начали вместе спать. Она замолчала. «Вот тогда-то и начались перемены». «Какие?» Создавалось ощущение, будто он больше не считает меня самостоятельной личностью, словно я стала его частью, будто бы он поглотил, впитал меня. Я шла в другой конец лагеря, он следовал за мной. Я говорила с кем-нибудь, а ему обязательно нужно было знать, о чем мы беседовали». «Стоило мне просто посмотреть на другого мужчину, и он расстраивался. Он постоянно наблюдал за мной, шпионил». «Эта история стара как мир», — думала Джейн. «Она миллионы раз случалась с другими возлюбленными. Эта история слишком часто заканчивается приездом детективов на место кровавого преступления. Медеи просто повезло, ей удалось остаться в живых. Однако сбежать по-настоящему она не сумела. Этот Джем однажды отвела меня в сторону». «Я объяснила очевидное», — продолжала Медея. «Джема Хаммертон?» — Медея кивнула. «На этих раскопках Джема проходила последипломную практику. Она была на несколько лет старше и в сто раз умнее меня. Она поняла, что происходит, и сказала, что я должна отстоять свои права. А если он не отступится, нужно послать его ко всем чертям. О, Джема прекрасно умела это делать, защищать свои права. Но тогда я не сумела быть сильной, не смогла вырваться». Что же произошло? Джема пошла к Кимбалу и попросила его умерить пыл сына. Видимо, Брэдли узнал, о чем они говорили, и тут же заявил, чтобы я больше не смела говорить с Джемой. «Надеюсь, вы послали его куда следует?» «Должна была послать». Тихо отозвалась Медея, но мне не хватило характера. «Теперь в это трудно поверить. Когда я думаю о том, какой была тогда, я себя не узнаю. Я не знаю ту девочку, абсолютно затравленную жертву, которая не могла постоять за себя». «И как же вы, в конце концов, сбежали от него?» «Это случилось из-за того, что он сделал с Джеммой. Однажды ночью, когда она спала, вход в ее палатку зашили. Затем палатку облили бензином и подожгли. Я сама разрезала ткань и вытащила Джемму наружу. Бредли и вправду пытался убить ее? Никто не смог бы это доказать, но я знала точно. И именно тогда я, наконец, поняла, на что он способен». Я села в самолет и полетела домой. Но на этом история не закончилась. Нет, не закончилась. Поднявшись, Медея снова подошла к окну. Все только начиналось. Глаза Джейн наконец-то приспособились к темноте, и она ясно увидела, как бледная женская рука сжимает штору. Заметила, как напряглись плечи женщины, когда мимо окна по улице медленно проползла машина со светящимися фарами и двинулась дальше. «Я была беременна», — тихо проговорила Медея. Джейн в изумлении уставилась на нее. «Джозефина, дочь Брэдли?» «Да». Медея обернулась к Джейн, но она никогда не должна узнать об этом. Она сказала, что ее отец — французский археолог. Я всю жизнь обманывала ее. Говорила, что ее отец был хорошим человеком, погибшим еще до ее рождения. Я не знаю, верила она мне или нет, но я придерживалась именно этой легенды. «А как насчет другой истории?» которую вы ей рассказывали. О причине постоянных переездов и смены имен она считает, что вы скрывались от полиции. Медея пожала плечами. Это ведь многое объясняет, верно? Но это неправда. Мне нужно было назвать какую-нибудь причину. Ну, такую, чтобы не испугать ее. Лучше уж бегать от полиции, чем от чудовища. Особенно если это чудовище, твой собственный отец, пронеслось в голове у Джейн. Вас преследовали, но зачем же было бегать? Почему просто-напросто не обратиться в полицию? Думаете, я не пыталась? Через несколько месяцев после моего возвращения домой на территории колледжа появился Брэдли. Он сказал, что мы родственные души, что мы друг другу подходим. Я сказала, что больше не хочу его видеть. Он стал ходить за мной, каждый день присылал мне эти гребаные цветы. Я выкидывала букеты, ходила в полицию и даже добилась его ареста. Но потом его папаша прислал своих адвокатов, чтобы те разобрались с проблемой. «Если твой папа Кимбл Роуз, ты становишься неприкосновенным». Она умолкла. А потом стало еще хуже. Гораздо хуже. Что же произошло? Однажды Брэдли явился ко мне со своим старым другом. И этот человек напугал меня куда больше, чем Брэдли. Джимми Отто. Казалось, Медеев да вздрогнула, услышав это имя. Брэдли мог сойти за нормального, тихого такого человека, а Джимми достаточно было только посмотреть ему в глаза, чтобы понять, он другой. Его глаза были черные, как у акулы. Стоило ему пристально взглянуть на тебя, и ты понимала, он думает, что бы такое сотворить с тобой. Он тоже помешался на мне. Так что теперь меня преследовали оба. Я видела, как Джимми глазеет на меня в библиотеке, или как Брэдли подглядывает в мое окно, Они затеяли парную психологическую игру, пытались сломить меня, сделать из меня сумасшедшую. Джейн поглядела на Фроста. «Уже тогда они охотились вместе», — заключила Рицоли. «В конце концов я бросила университет», — продолжала Медея. «В то время я была на восьмом месяце беременности, да к тому же умирала моя бабушка. Я уехала в Индию и родила ребенка. Спустя несколько недель в городе появились Брэдли и Джимми. Я подала иск». Суд вынес запретительный приказ, и я добилась их ареста. В тот момент я собиралась засадить их раз и навсегда. Мне нужно было защитить ребенка, и эта история должна была закончиться. Но она не закончилась. Вы струхнули и отказались от обвинений в адрес Брэдли. Не совсем так. Что значит «не совсем так»? Вы ведь отказались от обвинений. Я заключила сделку с дьяволом. «С Кимболом Роузом. Он не хотел, чтобы у сына была судимость, а я хотела уберечь дочь. Поэтому я отказалась от обвинений, и Кимбл выписал мне чек на крупную сумму. Достаточно крупную, чтобы оплатить новую жизнь и новые имена для меня и моей дочери». Джейн покачала головой. «Вы забрали деньги и пустились в бега? Сумма, наверное, была ломовая. Дело было не в деньгах». Кимбл давил на меня, используя мою дочь. Он грозил забрать ее у меня, если я не приму его предложение. Он дед ребенка, и армия его адвокатов одолела бы меня. У меня не было выбора, поэтому я взяла деньги и отказалась от обвинений. Я сделала это только ради нее. Именно из-за нее я продолжила бегство. Только чтобы она не попала в ту семью. Чтобы никто не смог причинить ей боль. Вы ведь понимаете это, верно? Что мать готова на все ради безопасности своего ребенка. Джейн кивнула. Она прекрасно понимала это. Медея вернулась к креслу и, вздохнув, снова села в него. «Я думала, если я обеспечу дочке безопасность, она никогда не узнает, каково это, когда за тобой охотятся. Она выросла смелой и умной, боевой женщиной. Я очень хотела, чтобы она была такой. Она ведь и должна была вырасти умной и смелой. Дочка ничего не знала, и ей нечего было бояться». Медея умолкла. До истории в Сан-Диего. До выстрела в ее комнате, Медея кивнула. В ту ночь она поняла, что никогда больше не сможет быть бесстрашной. На следующий день мы собрали вещи и уехали в Мексику, а сели в кабус Сан-Лукас, -э где прожили 4 года. Нам было хорошо там, мы оказались в безопасности. Медея вздохнула. Но девочки имеют обыкновение расти. Когда им исполняется 18, они хотят жить по-своему. Тари захотела поступить в колледж, чтобы изучать археологию. Какова мать, такова и дочь. Она грустно усмехнулась. И вы отпустили ее? Джемма пообещала присматривать за ней. И я решила, что это безопасно. У нее было новое имя, новые документы. Я не думала, что Джимми когда-нибудь найдет ее. Воцарилось долгое молчание. Джейн обдумывала только что услышанные слова Медеи Джимми? Но Джимми, вот и мертв. Медея подняла голову, что вы должны были знать об этом. Вы ведь сами застрелили его в Сан-Диего. Нет. Вы убили его выстрелом в затылок, вытащили труд на улицу и закопали его. Это неправда. Это был не Джимми. Кого ж тогда вы похоронили на заднем дворе? Брэдли Роуза.